Глава пятая Старая механическая точилка для карандашей отлично вписывалась в натюрморт, красовавшийся на древнем канцелярском столе. Настольная лампа с керамическим абажуром, антикварный телефон с ручкой из красного дерева, кипа запыленных личных дел. Только вот следователь достаточно молодой, лет тридцати, очки у него стильные, Без оправы. Форма на нем с иголочки. Карандаш должен быть острым, как игла. Он долго и медленно крутил ручку точильной машинки. В гнетущем раздумье поглядывал на Родиона. Тому казалось, что сейчас он схватится за настольную лампу и направит свет ему в глаза. Но нет. Следователь закончил точить карандаш, ткнул грифелем себе в палец, пробуя его на остроту. Он отложил карандаш в сторону, взял со стола авторучку Паркер с золотым пером. Родион усмехнулся себе под нос и в который уже раз окинул взглядом его стол. Чернильницы с гусиным пером он на нем не нашел, зато опять увидел медную табличку с гравировкой «Старший следователь Нерестов А.М». «Значит, ты искал Чаянову, ходил от поселка к поселку?» С явным сомнением в голосе проговорил следователь. «Да, ходил и крик услышал. Чаянову кто-то насиловал?» Он будто нарочно хотел спровоцировать Родиона на грубость, чтобы вызвать охрану и вывести его из кабинета уже в наручниках. Родион был с Тамарой позавчера. Убийство произошло еще двумя днями раньше. К следователю же его вызвали только сейчас. Видимо, Земелин не очень верил в его вину, потому и не трогал. Но у Нерестова имелась своя версия. Вполне возможно, что она полностью совпадала с линией защиты, которую нанял папенька Эдика, человек влиятельный и очень богатый. Родион запросто мог оказаться крайним. Все именно к этому и шло. Никто ее не насиловал. Родион действительно разозлился. Не успел? Нерестов отложил авторучку в сторону, сел, откинулся на спинку массивного стула с подлокотниками, сложил ладони на животе. Вы это нарочно? Спросил Родион. Что нарочно? Заостряйте. Мне нужны факты. «Я их собираю!» Гражданка Чаянова не удосужилась сделать заявление, пройти судебно-медицинскую экспертизу. «Зачем? Не было ничего!» «Вот и я так думаю. Может, вы просто хотели ограбить сбитнего?» Глазки у Нерестова запрыгали, как теннисные мячики на крыше работающего компрессора. «Ограбить? Мы!» Чаянова заманила Сбитнева в лес. «А вы его ударили. Так мы хотели ограбить или сделали это?» Нерестов нахмурился. Он явно не ожидал столь колючего вопроса. Оторвал спину от стула, подобрался, взял со стола карандаш, хотя смотрел на Паркер, и заявил. «Вот вы мне, Хромов». И расскажите, как все было на самом деле. У Збитнева пропали деньги, документы. Документы на месте. А деньги? Никто не знает, сколько их у него было. Збитнев напал на Тамару. Я услышал ее голос, бросился на помощь, бежал, споткнулся о палку, поднял ее и ударил Збитнева. Никакого ограбления не было. Тихо, не шуми. Нерестов с ухмылкой посмотрел на Родиона. — Вы это прекрасно знаете. — Я не знаю, откуда у покойного шишка на лбу взялась. Сбитнев об дерево ударился, когда убегал. — Убегал. От вас. — От тебя. Я ему мозги вправил, и он побежал, — ответил Родион. — От вас он убегал, потому что вы на него напали. «Вы хотите сделать меня крайним?» Нерестов усмехнулся, положил на стол карандаш, кашлянул в кулак, наклонил голову, открыл ящик стола, вынул оттуда футляр, достал из него бархотку для очков. Все это время он смотрел на Родиона так, как будто гвоздь в него вбивал кончиком взгляда. «Вы так думаете потому, что чувствуете себя таковым?» «Ощущаете свою вину?» — проговорил следователь, протирая очки. «Так, может, это я сбитнего на голову уронил?» «Кто знает?» Нерестов надел очки и закрыл глаза, чтобы дерьмо из них не выплеснулось. Он категорически не хотел смотреть на Родиона. «Вы хотите, чтобы я рассказал, как было дело?» — спросил тот. «Да». «Это было бы интересно», — ответил следователь. «А сами сочинить не можете? Это отлично у вас получается. Вы мастер выгораживать богатых сынков!» «Хромов! Не забывайтесь!» — резко проговорил Нерестов. «А то что? Арестуете?» «Для начала задержим». «Нормально. Волжанского не задержали, а меня стало быть над за решетку». Должанский себя так не вел. А у вас тут за плохое поведение сажают. Родион не боялся наседать на следователя. Он парень молодой, здоровый, не слабак. Угодит в КПЗ на пару деньков, ну и ладно, от него не убудет. А если дело заведут и в СИЗО отправят, то можно будет на Лубянку бумагу отправить. В конце концов он в пограничных войсках служил. Носитель государственных секретов. Никто никого не выгораживает, Хромов. В том числе и мы тебя. Если во всем этом есть твоя вина, то мы обязательно ее установим. А так, вины никакой нет? Тебе когда-нибудь говорили, что молчание – золото? Нет, не говорили. Золото берегли, сострил Родион. Так вот, я тебе скажу и совет дам на будущее. Никогда не шути с законом. Да и кричать на него тоже не надо, произнес Нерестов и поморщился. Я кричу? А что ты сейчас сделал? Я тихо говорю. Кричать можно тихо. Итак, зачем? «Ты выслеживал Сбитнева?» Это был явно провокационный вопрос. Похоже, следователь всерьез испытывал Родиона на прочность. Что ж, он должен показать характер. Для начала нужно взять себя в руки. «Я не выслеживал Сбитнева», – монотонно, совершенно спокойно сказал парень. «Что вы делали в садовом товариществе «Родник»?» Я искал там гражданку Чаянову. Вы заходили на участок сбить него? Понятия не имею, где он находится. Ладно. Хорошо. Произнес следователь и в раздумье машинально поднес к карандаш острым концом. Родион распахнул глаза и наблюдал за тем, как отточенный грифель входил в ушную раковину. Так ведь и барабанную перепонку порвать недолго. Он уже собирался предупредить Нерестова, но тот очнулся сам. Отдернул руку, посмотрел на карандаш, перевел взгляд на Родиона и сказал. «Вы пока свободны, молодой человек». После этого следователь выписал парню пропуск. На прощание посоветовал ему приобрести мобильный телефон, чтобы быть с ним на связи. Пока что Нерестов мог вызвать Родиона через Тамару. Она знала, где его найти. Возможно, сегодня ночью ей не надо будет ходить за ним далеко. Ему очень хотелось бы провести это время в ее постели. А то вдруг завтра Нерестов отправит его за решетку. Бутылка в руке у покойника, повернутая не той стороной, отпечатки пальцев на перилах, несоответствие положения тел той версии, которую сочинил Эдик, Были и другие моменты. Следователь Нерестов не пропустил ни одного из них. Эдик встретился с ним в городском парке в пустующем летнем кафе. В их разговоре адвокат скорее был бы помехой, чем подспорьем, поэтому они обошлись без него. «Я не требую от вас признания, Эдуард», — заявил Нерестов, задумчиво помешивая кофе стальной ложечкой. Напротив, я хочу вам помочь. Такой вот характер разговора Эдика ничуть не удивлял. Отец сделал все, чтобы следствие возглавил нужный ему человек. Да мне и признаваться не в чем, сказал Эдик, тоже взялся за ложечку и стукнул по пустой чашечке. Раздался звон, как будто раунд закончился. Он еще не победил в этой схватке с законом но уже понял, что не потерпит поражения. «Мотив у вас имелся. Факты играют против вас», — с чувством искреннего сожаления проговорил Нерестов. Ради этого мотива, вернее сказать, его отсутствия, Эдик сделал Тамаре предложение. Он приехал к ней на работу, зашел в кабинет директора и как будто впервые увидел ее. В своем офисном костюме, с деловой прической, она показалась ему просто неотразимой. Нет, Эдик, конечно, и раньше знал, что Тамара красивая. Но тогда в ней было столько сексуальностей. Она давала отпор своему директору, который просто не мог не позариться на нее. Тамара и от Ефима убегала, и этому жуку Мигайлову не хотела покориться. Красивая. Строгая и неприступная. Именно такая жена и нужна была Эдику. Тем более, что отец всерьез вознамерился загнать его в ермо семейной жизни и устроить на работу. Хватит, дескать, закончилось лето со стрекозлиными плясками. Только вот Тамара послала к черту и самого Эдика. Кое-какую правду от следствия утаить отказалась какого-то там Родиона сдала, но замуж идти не захотела. Возможно, Тамара просто набивала себе цену, но шел уже третий день, она даже не думала отвечать на звонки, хотя и в черный список Эдика не заносила. «Мотив имелся и у Хромова», — сказал Нерестов. «Так он ведь и шарахнул сбить него по голове». да Но доказать смерть от его удара будет крайне сложно. До тебя, Збитнев, и не должен пугать. В конце концов, он и сам мог упасть. Там же стол перевернут, поскользнулся, все такое. Или Хромов его толкнул. Даже ударил. Хромов? Эдик в раздумье ощупал подбородок. Он же мог за Сбитневым погнаться. Ну да, вполне мог. Догнал Сбитнева, ударил его. Татьяна Сбитнева бросилась защищать своего мужа. Хромов ударил ее бутылкой. Что-то такое припоминаю. Пьяный был, плохо соображал. Перед глазами что-то мелькало. Проговорил Эдик и цинично усмехнулся. Сбитни не мог убить свою жену. «Ах, Рома! Мог!» Сказал Нерестов, глядя куда-то в сторону. Он как будто от своей совести глаза прятал. Если Эдик его смущал, то зря. Человек делал свою работу, за это его можно было только уважать. А осуждает, пусть суд... Того же Хромова. Нечего ему под ногами путаться. А как это все юридически оформить? Спросил Эдик. Это моя забота. Тогда Хромов сядет за убийство. Это совсем не обязательно. Ответил Нерестов и пожал плечами. Предъявим ему обвинение. Переключим на него все внимание. А тебя... Выведем за скобки. Ну, а потом... Что потом? Если Хромов не поднимет волну, будет вести себя тихо, то передадим дело в суд. Там его вернут за недостаточностью доказательств. После этого мы его потихоньку спустим на тормозах. А я в это время уже буду за скобками. С усмешкой произнес Эдик. Но это если Хромов будет вести себя тихо. Очень тихо. Чем тише, тем лучше. С заговоршеским видом проговорил Нерестов. Я знаю одно место, где все ведут себя очень-очень тихо, сказал Эдик и легонько дернул себя замочку уха. Его отец занимался экспортными операциями. Гнал за границу все, что только возможно – нефть, руду, металлолом, лес – и практически не имел при этом средств производства. Главный его капитал состоял в близости к правительству. Через нужных людей он получал квоты и лицензии на экспорт. Брал товар по одной цене, а продавал его по другой и очень хорошо на этом зарабатывал. Но ему приходилось общаться не только с законопослушными гражданами. Свой гешефт он делал и с опорой на откровенно криминальной структуры. В общем, были у него связи в том мире, где сложные вопросы решаются просто, четко и конкретно. «Это совсем не обязательно», — сказал Нерестов и косо глянул на Эдика. «Достаточно будет просто договориться с парнем!» Он потер пальцами, собранными в щепотку. «Именно это я имел в виду!» Деловито проговорил Эдик, почувствовав себя вдруг Доном Корлеоне. Отец действительно стоял на его стороне. Он сделает все, чтобы вырвать сына из лап закона. Надо будет и на крайние меры пойдет. Так почему бы не воспользоваться этим? Эдик стоял у своей машины, но не во дворе базы, а за проходной. Мигайлов сделал правильные выводы из недавнего инцидента. Теперь ни один посторонний человек не мог проехать на территорию предприятия. В принципе, такие правила действовали всегда. Но в прошлый раз Эдик смог прорваться сквозь заслон, а сегодня нет. Он стоял, прислонившись спиной к закрытой дверце своей машины, и смотрел не на Тамару, а на длинноногую блондиночку из бухгалтерии. А та вся расцвела, расфуфырилась, грудь расправила, голову держала прямо, шла как по подиуму. На Эдика даже не смотрела, как будто и не замечала его. Но стоило ему оттолкнуться от машины... И она завибрировала изнутри, как велосипедный звонок на кочке. Напряглась, даже спину невольно выгнула, в ожидании оклика. Но Эдик перегородил путь Тамаре. «Привет!» Блондиночка чуть не споткнулась, обернулась на ходу. На Эдика она глянула с удивлением, на Тамару с возмущением, как будто та у нее жениха отбила. «Подвезти?» — спросил Эдик, кивком показав на свою машину. Она повела рукой в сторону остановки, забитой людьми. Рабочий день закончился. Главный трудовой ресурс государства спешил домой. «Не надо. Мне папа трамвай купил». «Домой или куда?» «А что такое?» «Может, гостей дома ждешь?» «Может, и жду». Родион приехал вчера, на ночь глядя, закончив работу, метнулся к ней. Голодный и уставший, как чёрт. Но ни себе не дал выспаться, ни ей. Он и сегодня мог нагрянуть. Тамара боялась его, как грома, но ждала, как будто вместе с дождём могла просыпаться и манна небесная. «Тогда тебе надо поспешить!» «Надо!» «Поехали!» «На трамвае?» «На вне!» «А шея не заболит?» «А мы седло установим на законных основаниях!» «На законных основаниях?» «Законное седло для законной жены!» «Если я выйду замуж, то не за тебя!» «За этого!» Эдик кивком показал на здание, крыша которого видна была из-за ворот, и едко усмехнулся. «Если я выйду за Александра Павловича, то на законных основаниях», — с вызовом сказала Тамара. «И вообще!» Эдик даже не прикасался к ней, но все же она мысленно оттолкнула его и продолжила путь к остановке. Но он схватил ее за руку и заявил. «Я от тебя не отстану!» — Тамара кивнула, принимая неизбежное. Легче сесть к нему в машину, чем держать позу на глазах у своих коллег. Она села в машину и вскользь глянула на блондинку из бухгалтерии, которая ждала трамвая на остановке. Девушка с завистью смотрела на нее. Знала бы она, какое он дерьмо, этот Эдик. «Александр Павлович, предложение тебе сделал?» Ехидно спросил Эдик, стронув машину с места. нет Просто извинился. Тамара не лукавила. Мигайлов действительно подходил к ней и просил не держать на него зла. Еще он сказал, что ничего подобного больше не случится. Мужчинам нельзя верить. Это ты про себя? Это я про Родиона. Можно я не буду называть его твоим? А он мой? Твоя сестра еще та язва. Но верить ей можно. Да. Родион ночевал у меня. И ничего не было. С ним было. Не стала скрывать Тамара. Эдик глянул на нее так, как будто хотел как минимум обжечь, а еще лучше испепелить. Могла бы и соврать. Я не вру даже тебе. И я не вру. Тебе нельзя с ним спать. Очень интересно. Нерестов думает, что это Родион сбит него убил. «Дубиной по голове?» «Не только. Родион пошел за ним и добил уже дома». «Не было такого. Я могу это подтвердить». «Тебе не поверят, если ты будешь спать с ним». «Главное, чтобы тебе верили эти продажные следователи». «Наверное, Родион был прав, когда говорил, что следователь совсем не прочь сделать его крайним. А у Эдика папа богатый». «Он мог и купить дышло закона, чтобы повернуть его куда нужно», — подумала Тамара. «Мне верят, а Родиону нет», — сказал Эдик. «Может, потому что у него нет денег?» «Да, именно поэтому. Если у тебя нет денег, то ты не человек». «Да ну? Что да ну? Я же видел, как ты от своего босса отбивалась. Были бы у тебя деньги, ты на эту свинью не работала бы». Увы, но Тамара не могла не согласиться с этим. Однако ценность этой информации была примерно такой же, как если бы Эдик перечислил ей все буквы русского алфавита. «А со мной тебе не надо будет работать. Ты предлагаешь мне одну свинью обменять на другую? Я ведь и обидеться могу», — проскрипел Эдик. «Мне все равно, потому что ты для меня полный ноль». Она не дразнила Эдика и не кривила душой. Он действительно не нужен был ей со всеми его миллионами. Тамара не думала, что влюбится в Родиона, но их роман развивался стремительно. У нее до сих пор кружилась голова. Она предпочитала находиться вдали от Эдика. — Вот только не надо! Надо! Оставь меня в покое! — Не могу! Мы связаны одним делом! И двумя покойниками. Уже двумя? А если Танюху Родион убил? Что вы там задумали? День сегодня выдался жарким. Сорочка у Эдика была с коротким рукавом. Тамара вцепилась ему в предплечье, вдавила ногти в кожу. Ты прям как дикая кошка. А руку, заявил он. Родион мне говорил, что Нерестов очень странный. «Может, ты странный, но мне верит!» «За счет Родиона хотите выехать? Даже не думайте!» «А то что?» — резко спросил Эдик. «Я тебя прокляну!» От чувства бессилия у Тамары заслезились глаза. «Как страшно!» «Я буду стоять до последнего. Скажу, что в момент убийства Родион был со мной. Где? Во дворе у Сбитнева?» Какая же ты мразь, Волошанский. Тамара и сама знала, в каком мире жила. Им правило зло, если деньги можно было так называть. Нет, я не мразь. Может, я не соглашаюсь со следователем? Может. Может, ради тебя не соглашаюсь. Скажу, что не видел, как Родион убивал. А ты видел. Ты не знаешь, как продать следователю белые нитки. «А я знаю. Я тоже знаю», — с усмешкой проговорила Тамара. «Были бы деньги в нагрузку к белым ниткам». «У тебя будут деньги. Тебе не придется работать на чужого дядю». «Достаточно выйти за меня замуж». Тамара внимательно посмотрела на Эдика. А ведь он не шутил, даже не дразнил ее, не вешал морковку перед самым носом Тамары. Невозможно простить предательство. Но еще не так давно Тамара мечтала выйти замуж за этого мажора. И как мужчина он ей, в общем-то, нравился. И будущее свое она хотела устроить. Эдик правильно разгадал ее взгляд. «Я не шучу», — сказал он. «Но я не могу», — Тамара отрицательно качнула головой. «Я же извинился!» Но у меня Родион. Если она еще не сильно влюбилась в этого парня, то уже находилась на пути к этому, на конечном его этапе. Тамара уже не могла отречься от него, даже ради Эдика. Его посадят. Ты не посмеешь? Еще как посмею, если он мне помешает. А если не будет мешать? Ну вот, ты уже торгуешься, а говоришь, что не продаешься. Эдик ехидно усмехнулся. «Я этого не говорила. Я не продаюсь. А я очень хочу тебя купить. Прекрати!» После того, что случилось в доме у Сбитнева, Тамара склонна была видеть извращенное начало в любом желании Эдика и не хотела выслушивать его фантазии. «И тебя очень хочу!» Тамара слегка мотнула головой, скинула глаза. Не хотела она слушать Эдика, но рот ему заткнуть не могла. Тем более, что разговор касался Родиона, которого девушка должна была защитить. «Но ты с этим козлом!» — сказал Эдик и цокнул языком. «Неправда, я не с тобой. А должна быть со мной. Или хотя бы не с этим типом. Давай так. Ты ждешь его из тюрьмы, или он живет нормально». Но сам по себе. Без меня? Ты его не знаешь, и он живет себе спокойно. А белые нитки? Белые нитки оставим для другого савана. Что-нибудь придумаем, заявил Эдик. Наверное, с Родионом не получается. Хотела бы Тамара, чтобы желаемое совпадало с действительностью. Получится, если взяться за все всерьез. А я взялся всерьез. За тебя, — сказал Эдик и резко посмотрел на нее. Будь она сердечницей, от его взгляда у нее оторвался бы тромб. А так всего лишь застрял в горле. Тамара не смогла выдавить из себя ни слова. Да и смысла не было о чем-то с ним говорить. Если Эдик принял решение и закусил у дела, то спорить с ним бесполезно. У его папочки большие возможности, он будет пользоваться ими на полную катушку. Еще Эдик был кровно заинтересован в козле отпущения. От него зависело, кого таковым назначат, Родиона или кого-то другого.